Седьмое. Роликовые коньки. Несколько лет назад мы редко видели на улице взрослого человека, катающегося на роликах. Теперь катание на роликовых коньках считается вполне подходящим любому возрасту. Оно может послужить прекрасным средством для укрепления сердечно-сосудистой системы. Страница 111. Правда, при этом ничего не стоит ободрать колени и локти, а то и серьезно повредить лицо. Поэтому предусмотрительные любители роликовых коньков надевают наколенники и на локотники, а иногда и легкий шлем. Чтобы защитить нос и зубы, им, вероятно, следовало бы носить настоящий вратарский шлем. На роликовых коньках нового поколения теперь они уже крепятся к любой удобной обуви, легче кататься. 20 минут катания по соседним улицам принесут организму такую же пользу, как 20 минут бега или энергичной ходьбы. А для многих это будет прекрасным развлечением, особенно если кататься всей семьей. По мере того, как будет расти ваша выносливость, нужно будет кататься побыстрее чтобы сердце получило нужную нагрузку и частота пульса достигла намеченного предела в этом случае понадобятся безлюдные асфальтовые дорожки возможно в парке где можно разгоняться не создавая опасности ни для окружающих ни для себя роликовые коньки достоинство прекрасное развлечение удобно потому что не нужны ни партнеры, ни корты. Недостатки. Есть опасность падений. Требуются определенные расходы. Когда первый раз оказываешься на улице на роликах, испытываешь чувство неловкости.